Глава седьмая. Вернувшись домой, я вынес из столовой стол и стулья и на их месте установил рояль «Лучшая перемена в моей жизни». Оказал инструменту первую помощь, при этом обнаружил, что левая педаль иногда не срабатывает, и причиной тому — повреждение одной маленькой детали. Была эта деталь повреждена еще до покупки рояля или это произошло по вине злобных грузчиков, уже не имело значения. Нужно было просто решить проблему. И на следующее утро я понес эту деталь в магазин. Впрочем, если честно, пошел я туда не столько за тем, чтобы поменять поврежденную деталь, сколько и желание еще раз взглянуть на странного человечка, из чьих рук я получил сокровище, о котором так долго мечтал. На улице Святой Фёклы меня ждало очередное потрясение. Магазин исчез. Сердце у меня оборвалось. Священного места, где накануне я пережил самые чудесные минуты в своей жизни, больше не было. Осталось лишь пустое помещение. Не знаю, что и подумать, я решил найти кого-нибудь, кто смог бы мне объяснить, что произошло. Я зашёл в соседний дом... И обратился со своим вопросом к консьержке. И не говорите! воскликнула она. Кто бы рассказал, не поверила бы. Магазин-то всего пару дней как открылся, а вчера под вечер приехали какие-то странные типы на грузовике и все вывезли, все подчистую, даже вывеску с названием сняли. И двери открытыми оставили. Может, задолжали они кому избежали, чтобы их не нашли? А ведь какой приятный был этот, с веснушками, рыжебородый, обходительный такой, и говорил так странно. В общем, своими глазами такое не увидишь, не поверишь. Я не мог с ней не согласиться. Дверь была открыта. Я вошел и огляделся. Пусто. А что, если консьержка права? Гном и его рояли... Бежали отсюда со всех ног, чтобы их не поймали. На первый взгляд, все так и выглядело, но я был уверен, что дело не в этом. С теми деньгами, что он от меня получил, он далеко не ушел бы, значит... Нет. Должна быть другая причина. Я еще раз огляделся в поисках ответа. Кроме пыли и грязи, в помещении не осталось ничего, вернее, почти ничего». В углу по-прежнему висела линялая занавеска с ужасными цветами. Я рывком, так же, как накануне это сделал лесной гном, отдернул ее в надежде на еще одно чудо, но за занавеской не было ничего, совсем ничего. Там, где я нашел рояль своей мечты, и где пять минут показались мне вечностью, была только пыль, и три непокрытых пылью островка указывали точное место, где когда-то стоял, опираясь на три ножки, мой ковчег завета. Мне стало очень грустно, и я решил, что пора уходить. Это особенный рояль. Остановил меня знакомый голос, когда я уже собирался шагнуть за порог. Это особенный рояль, повторил голос. Он тебя выбрал. «Никогда об этом не забывай!» Я оглянулся ипсофакта в силу самого факта, но позади никого не было. И ничего, кроме пыли, тоже не было, только пыль и пустота. Но я почувствовал, как эта пустота начинает заполняться, заполняться той самой магией древнего леса на востоке Польши. Я узнал ее сразу, и она изгнала печаль из моего сердца.